Глава вторая. «Однажды я жил в одной комнате с мертвецом», – вставил Грег, разгадывая стакан с ядовито-желтым пойлом. «Целых три дня. Это было в Янгстауне в шестьдесят шестом. Он звезду поймал, так у нас тогда говорили. Сердце, кажется. Похоронить я его не рискнул, я тогда и свет-то старался лишний раз не зажигать. Так вот, лучшего компаньона я и желать не мог». Он никогда не включал громко музыку, не жаловался на жизнь, не впадал в ярость. Это были три самых спокойных дня того проклятого месяца. Я бы терпел его и дальше, но пришлось возвращаться в Солт-Лейк-Сити. «А запах?» – спокойно спросила Салли. Она цедила своего московского мула уже полчаса. Грег встряхнул свой стакан, едва не пролив его содержимое мне на брюки. «Запах? Черт возьми, Сал!» Человек в наше время может позволить себе хоть какие-то недостатки. Брайан Джей Коэн. Пегасус. Визг в защиту свободы. Французы напомнили о своем существовании на 17-й день после штурма. В течение двух недель они оставались невидимками, живущими в призрачном мире, отрезанном от привычного широкой полосой, вспаханной снарядами нейтральной полосы. Никто не мог с уверенностью сказать, что там происходит, и оттого почти недельное затишье будоражило самые скверные и зловещие фантазии. Наблюдатели изредка замечали лишь блеск линз и едва заметное шевеления во вражеских траншеях. И хоть все это было проявлением чужой жизни, оно ничего не говорило о ее сути, как подрагивание когтей хищника не говорит о его намерениях. Никто не мог с уверенностью сказать, о чем помышляют французы. Переживают ли они последствия своего ужаса, пытаясь восполнить потери и отвести в тыл на переформирование наиболее пострадавшей части, или же, затаившись, уже готовятся к новому выпаду? Лейтенант Крамер, хмурившийся день ото дня все больше, посматривал в сторону французов с напряжением, которое не укрывалось от дирка. «Затихли», — сказал в сердцах Крамер на пятнадцатый день, откладывая бинокль, когда они с Дирком пытались обнаружить признаки жизни в передовых французских траншеях. Гальские петухи спрятали головы в песок и чего-то ждут. Бездействие томило лейтенанта, и Дирку оставалось только качать головой, наблюдая за тем, как Крамер не находит себе места, с день ото дня все тревожнее. Есть люди, которые не созданы для покоя. Насколько я могу судить, до полного штиля еще далеко. Регулярно слышу выстрелы, особенно по ночам. Да и пушки не стоят без дела. Да, обычная фронтовая жизнь, — отмахнулся Крамер с досадой. По три-четыре раза на дню наши орудия обмениваются с батареями лягушатников приветами. Но это же не обстрел, а так ругань соседок. По десятку выстрелов на орудие легкий дождь, не более. У нас про это говорят... Француз горохом сыплет. Такое ощущение, что французским бомбардирам важнее отчитаться о потраченных снарядах, чем в самом деле во что-то попасть. Наверное, изображают кипучую деятельность перед своими генералами. Показывают, что не только с консервными банками воюют. Может, прощупывают нашу оборону? На все воля господа и генерального штаба, может, и прощупывают. Но следов я пока не вижу. Каждую ночь лично рассылаю своих ребят. Секреты обновляем ежесуточно. Властонские отряды на нейтральной территории. Замаскированные наблюдательные позиции. Тихо, тихо, как в затянутом тиной пруду. Не всплеска. Позапрошлой ночью перестал доверять своим нижним чинам. Ночью сам выбрался в удобную воронку и проторчал там весь следующий день с цейсом в руках. Под вечер я потерял бдительность, и чертово солнце блеснуло на линзах. а мне дали две ленивых очереди и только. В прежние времена гальские петухи исклевали бы всю нейтральную полосу. «Смотрю, вы проводите время с пользой». Дирк не смог удержаться от улыбки, к счастью, незамеченной Крамером. «Я трачу его бездарно, как неопытный пулеметчик, расстреливающий в холостую патроны. Мне уже начинают мерещиться французские вылазки». «С наступлением темноты выгоняю вперед метров на двести засадные команды на тот случай, если французские гренадеры соберутся ночью нанести визит». «Тщетно! За все время не видали даже лазутчиков!» «Саперы», — предположил Гирк. «Больше для того, чтобы дать беспокойной мысли Крамера новое направление для движения, чем из серьезных опасений. Усыпляют бдительность на поверхности, а сами ведут штреки под наши позиции». Крамер лишь досадливо мотнул головой. «Постоянно заставляю посты акустической разведки слушать землю. Никакой вибрации, никаких звуков. Вероятность подкопа практически нулевая. Иначе пришлось бы считать, что французские саперы достигли в этом деле невообразимых высот. Точнее, невероятных глубин. Ну, значит, передышка. Не люблю я такие передышки». И ребята нервничают. Знаете, не так нервы треплет бой, как его отсутствие. Напряжение губит быстрее, чем страх. Хотя вам, мертвецам, это едва ли знакомо. Знакомо. Но по другому поводу, пробормотал Дирк. Вот сейчас. Напряжение губит быстрее, чем страх, повторил Крамер, словно не услышав висельника. Человек. Глупейшее создание, Дирк. он способен сам себя взвести в могилу достаточно лишь представить его страхом подходящую почву однажды в семнадцатом году я тогда командовал взводом нас выдернули на передовую толком не объяснив что происходит вокруг а может и в штабах никто ничего не знал выдернули на передовую и держали там две недели казалось бы что с того ребята у меня уже тогда были обстрелены Пороху нюфнули «Будь здоров, да и я не мальчик». Но неизвестность давила сильнее самых ужасных страхов. Мы сидели сутки напролет, сжимая липкие от грязи винтовки в полном снаряжении и не знали, что случится в следующую минуту. Взлетит ли сигнальная ракета и начнется штурм, или же на нас покатятся французские цепи. То же самое, что сидеть на неразорвавшемся снаряде и тюкать его булыжником. Нервы с каждым днем закручиваются все то же, как колючая проволока на бобинах. И люди, не один раз спокойно смотревшие смерти в лицо, вдруг начинают дрожать, как сопливые призывники при разрыве угольного ящика. За две недели сидения в траншеях я потерял шесть человек. Двое в дуэлях, четверо застрелились. Какая-то эпидемия. И оставшиеся выглядели как мертвецы. Только не вроде вас, а иначе. Лица мертвые, окоченевшие, и глаза сияют на них, как жуткие гибельные звезды. К счастью, потом французы все-таки напали, и я потерял половину своего взвода, но мы дрались, как дьявола, с удовольствием, едва ли не смеясь. С ума сойти, верно? Да, Дирк механически повторил кивок Крамера. С ума сойти. «Значит, вы от такого ощущения избавлены?» Крамер убрал в футляр бинокль, который все это время бессмысленно крутил в руках. «Нервы, как нержавеющая сталь!» «Всякая сталь ржавеет со временем. Просто нержавеющая дольше сохраняет прочность. Воинство, которое не способно испытывать страх, всегда будет серьезной силой, особенно в этой войне, где страх безграничен!» Крамер произнес это с усмешкой. и Дирк не понял, чего в его словах было больше – сарказма или уважения. «Мертвецы не способны чувствовать страх», сказал он, чтобы нарушить воцарившуюся на наблюдательном пункте тишину, как и некоторые другие вещи. Радость боя, опьянение победой или грусть о погибшем товарище. Госпожа смерть любит принимать дары в той же мере, что и подносить. Мертвецы не знают чувств, «Вот как?» – Крамер стрепенулся. «То есть, когда вы оторвете голову французу, вы не испытываете при этом никаких чувств?» «Ну, разве что удовлетворение, не радость. А если, ну, скажем, если сейчас просвистит снаряд и меня полоснет осколком, вы что-то испытаете, глядя на то, как я истекаю кровью?» Это был не тот вопрос, который можно пропустить. Лейтенант Крамер... выжидающий смотрел на Дирка. С одной стороны, он выглядел напряженным, как перед боем, с другой, сквозь эту напряженность, просвечивало что-то почти насмешливое. Как если бы лейтенант заранее знал ответ собеседника, и этот ответ казался ему до крайности нелепым. Наверное, стоило бы сказать ему что-то успокаивающее. Но этот человек в мундире лейтенанта с молодым, но жестким лицом заслуживал искренности, хотя бы из-за того, что имел смелость называть мертвеца своим товарищем. «Я испытаю сожаление», — сказал Дирк. «Вы хороший солдат, Генрих, и ваша смерть была бы мне неприятна». «Польщен». «Испытывать горечь или чувство утраты не в моих силах». «Благодарю и на том». Вы сегодня необычайно желчный Генрих. И подавленный. Немного зная вас, могу предположить, что дело здесь не в обычном бездействии. Не обращайте внимания. Обычная траншейная хандра. Крамер махнул рукой на мгновение, утратив выправку, сделавшись просто уставшим человеком в лейтенантском мундире. А, впрочем, все равно ведь и до вас дойдет. «Наде, держите, ознакомьтесь!» Он вытащил из планшета лист бумаги, неровно смятый и немного испачканный, как если бы его касались многие руки. «Письмо!» — пояснил он со смешком в ответ на вопросительный взгляд Дирка. «От наших французских друзей!» Дирк распрямил листок на узком столе наблюдательного пункта, машинально отметив, что бумага весьма неплоха. В германской армии даже приказы Кайзера печатали на куда худшие. Странное послание содержало в себе отпечатанное в хорошей типографии изображение в одну краску и не очень длинный абзац текста. Текст заинтересовал Дирка больше, отчасти из-за того, что изображение было предсказуемым. «Солдат!» – гласил текст на пристойном, против ожидания немецком. «Тебя обманули!» Война, на которой гибнут твои братья и на которой в любой момент можешь погибнуть ты сам – это ложь и обман. Глубоко в тылу фабриканты оружия штампуют миллионы винтовок для таких же обманутых, как ты. В теплых дворцах сытые министры пишут приказы о наступлении, которое завтра же захлебнется кровью для таких же голодных и израненных, как ты. Твои товарищи, понимая суть этого обмана, складывают оружие, не желая сражаться на чужой войне. Им на смену штабы шлют мертвецов, выкопанных из солдатских могил. Те, кто были обречены погибнуть за чужую ложь, даже после смерти не могут обрести свободу. Забирая у них душу, татмейстеры Кайзера делают из них кровожадных чудовищ, пожирающих человеческое мясо в тщетной попытке победить в уже проигранной войне». Разлагающиеся трупы в военной форме Маршируют по полю боя Быть может завтра к ним присоединишься и ты Помни, что воюя за чужую ложь Даже после смерти ты не обретешь свободы Бросай оружие И с честью сдавайся в плен Вне зависимости от звания Французское командование Обещает тебе уважение Горячую еду, тепло и спасение Сохрани свое тело и душу. Рисунок выглядел фрагментом батального полотна, изображенным умелой, хоть и поспешной кистью. Схематически изображенные траншеи легко угадывались в изломанных зигзагах, тянувшихся во всю ширину листа. Кустистые разрывы снарядов были через чуржитки, должно быть художнику не часто доводилось бывать под настоящим арт-обстрелом. Зато пехотинец в германской форме, замерший в самом центре, был изображен со всей тщательностью и вниманием к деталям. Стоптанные сапоги, гранаты на ремне, вещмешок, винтовка. Не было только лица. Из-под в дырках Пикельхельма скалился мертвыми глазницами пустой череп с выкрашившимися зубами. От того, что глазных яблок у черепа не было, Он, казалось, заглядывал прямо в лицо смотрящему, что в сочетании с жутковатой ухмылкой производило должное впечатление. Но как, сдержанно поинтересовался Крамер, следивший за его реакцией? «Недурно. Их агитаторы быстро учатся, а кисти мне уже знакомы. Что, приходилось видеть?» «Несколько раз. Картинка та же, текст другой». Раньше было что-то про татмейстеров, которые пируют, как вороны, на поле боя, выхватывая друг у друга куски мертвечины. Слишком много поэзии. Этот образ определенно лучше. Хм, рад, что вам понравилось. Крамер принял листок обратно, сложил его, как если бы собирался убрать в планшет, но вдруг резко смял его и швырнул под ноги. «Этой поучительной литературой французы снабдили вчера половину полка». «Агитационные снаряды!» Да, быстро среагировали. Наверное, держали наготове вот и пригодилось. «Конечно! Я приказал сжигать эту дрянь, не глядя, но вы же знаете пехотинцев. Все равно будут тащить. На папиросы, на бинты. Не уверен, что смогу полностью пресечь эту затею». «И не пресечете. Французы – большие любители наступить кому-то на больную мозоль». К сожалению, даже если держать их подальше, больная мозоль от этого не исчезнет. Мне только интересно, что сказал насчет этого Оберст фон Мердер? Лейтенант Крамер неопределенно мотнул головой, но ничего не сказал. Лишь отвел взгляд в сторону. В последнее время им редко удавалось поговорить. Лейтенант Крамер после того дня, когда тотмейстер Бергер освободил душу Лема, уже не так часто забредал в расположение веселых висельников. Дирку оставалось только гадать, что тому было причиной. Отвращение к тотмейстеру Бергеру, который, не моргнув глазом, отдал своего мертвеца на заклание. Угрозы фон Мердера относительно дружбы с мертвецами. Дирк не заговаривал об этом, а Крамер со своей стороны тоже не спешил вступать в беседу. Для лейтенанта было бы лучше и вовсе тут не появляться, чего он не мог не понимать. Но все же он приходил. Изредка под вечер. Раз в два-три дня. Если Дирк бывал свободен, они просто сидели в наблюдательном пункте листьев, поглядывая на французские позиции в перископ, болтали о какой-нибудь ничего не значащей ерунде или вспоминали фронтовые истории, которых у каждого было припасено более чем достаточно. Время здесь текло по-особенному и исчислялось не в часах и в минутах, а в иных, не предусмотренных древним хроносом единицах. Бывало, что чья-то жизнь и смерть укладывались в минуту. Бывала, какая-нибудь никчемная мысль занимала час. Слишком тихо. Руки Крамера, как намагниченные, постоянно тянулись к Цейсу и подолго не выпускали его. Совершенно не французская манера. Гальский темперамент я хорошо выучил. Не один месяц был для этого. Французы всегда суетятся, как голодные вши на кальсонах. Даже если загнать их пулеметами в самую глубокую дыру, они и там будут виться, не находя места. Ложные удары, контратаки, ловушки. А тут словно переморозило всех. Такое ощущение, что ждут чего-то. «И чего же ждут французы?» Лейтенант лишь пожал плечами. «Ну, со мной они редко делятся своими соображениями, но мне кажется, что затевают что-то». А с чего вы такие выводы? Можете считать интуицией. Я часто околачиваюсь на переднем крае, коротаю время за перископами, и заметил, что в сумерках над французскими позициями как будто бы больше дыма. При свете дня они, конечно, таятся, не жгут, но когда солнце садится, немного заметно. Походные кухни. Или пуалю от испуга стали жрать в пять раз больше, или их там прибавилось. А если прибавилось, значит, долго не усидят. Значит, намеренно молчат, проверяя нашу выдержку, не сунемся ли мы с сгоряча в атаку. Но если они решили пробрать этим фон Мердера, могут не стараться. Старик решил остаться на этом клочке земли до тех пор, пока самого не снесут в могилу. А что узнали наши мертвые пташки? Мейстер мне тоже не докладывается, Генрих. Но наш море сообщает, что птицы обнаружили... Довольно большое количество грузовиков во французском тылу. Передвигаются по ночам, хорошо маскируются, но у наших птечек зоркий глаз. Наверняка французы получают подкрепление. Да, паршиво, господин Унтер. Так точно, господин лейтенант, тон ему ответил Дирк. Настанет момент, и попрут наши французы, как тесто из скатки. А нас тут Две трети полка да потрепанная рота. И голая, как фронтовая шлюха, поле за спиной. Сейчас все смотрят на юг. Там сейчас все решается. Все резервы югу, все силы югу. Никто не думает про север. Никто не понимает, что стоит лопнуть здесь, и не будет больше никакого юга, никакого севера, а будет то же дерьмо, что было весной 18 -го. Одна лишь... Арт-батарея смрадных ангелов майора Крэнка километров 20 позади. И долго не продержатся. Крамер с удивлением взглянул на него, точно не ожидал подобной тирады. Обычно молчаливый, Дирк расходовал слова куда как экономнее, да и эмоций не проявлял столь явно. «Вы, кажется, сегодня тоже не в духе. Хм, надеюсь, я не заразил вас своим пессимизмом». «Это все мейстер», — неохотно сказал Дирк. «Мы... мы улавливаем его настроение, а сейчас он не в лучшем расположении». «Что, тоже ощущает гнет французского молчания?» «Французы ему безразличны, его мучает другое». Мейстер ощутил присутствие... своих коллег. Лейтенант Крамер нательного креста не носил, но рефлекторно перекрестился. Коротким, скупым жестом, как, наверное, креслыйся в траншеях перед короткой яростной атакой, не выпуская из рук гранат. «Французские татмейстеры?» — спросил он мрачнее еще больше. «Лишь их призрачный след. Наш с вами кабан был предвестником этого следа. Теперь же он проявился в воздухе во всей полноте». Хм, «И какой след оставляют татмейстеры? Что-то вроде могильной вони?» «Вы сами по легкой дымке вычисляли пылевые кухни, Генрих. Сходным образом наш мейстер чувствует присутствие татмейстерских... М -м, чар. Чужих чар. Мейстер не может сказать, что это за чары, на что они направлены. Именно поэтому он сильно не в духе уже несколько дней. Постоянно в состоянии транса пытается уловить какие-то знаки, проявления. Кажется, у него это не очень-то получается». По крайней мере, все висельники, не исключая и меня, чувствуют сильнейшее напряжение в окружающем пространстве. И... и беспокойство. Да, теперь я чувствую себя схоже. Сочувствую. И я вам сочувствую, — отмахнулся Крамер. Я, по крайней мере, могу влить в себя полбутылки трофейного коньяка. Да, лишён подобного удовольствия. То-то и оно. Трудно должно быть воспринимать такие новости, если не имеешь возможность отвести душу. Ну, даже к этому можно привыкнуть со временем. Но отвести, как вы выразились, душу можно и мертвецу. И каким же образом поинтересовался Крамер? Самым обычным и безобидным. Партия в карты или шахматы, книги, какие-нибудь глупые разговоры. С трудом представляю вас с картами. Я не игрок, но у нас есть специалисты. Иногда по вечерам, когда свободны от дежурств, мы собираемся в клубе. Мы, это я и прочие унтер-офицеры роты. Йонор, Рейцер, Ланг. Играем, партию другую. Клуб? Ну, звучит, конечно, гордо, но мы привыкли именовать его так. На самом деле это просто невзрачный блиндаж, который стоит на отшибе и достался нам по наследству. Сразу после штурма французских позиций мы провозгласили его клубом мертвых унтер-офицеров и время от времени собираемся там вчетвером. Дурачество, не более. Хм, и чем же занимаются мертвые унтер-офицеры в свободную минуту? Да так. Отводим душу. Пьем еще теплую кровь. Читаем проклятие в адрес живых. Или даже... Тирк! Валяем дурака, конечно. Карты домино да пусто порожний разговор. Скука ужасная. Да и запах не лучший. Вам бы не понравилось. Не уверен, что у меня есть возможность оценить. Мертвецы гостеприимны, а двери клуба открыты для всех. С другой стороны, хоть вы и являетесь одним из немногих здешних обитателей, у которых не вызывает отвращение чумную легион, общество скучающих за картами покойников даже вас едва ли обрадует. «Ну от чего же? Я при случае бы охотно заглянул», сказал Крамер с интонацией человека, который, встретив противодействие, пытается преодолеть его больше из упрямства, чем из какой-либо выгоды. «Ну если вас не затруднит, конечно». «У нас нет тайных сборищ, паролей и явок, так что вам не требуется особого приглашения. Заходите в любое время». Приму к сведению. «Признаться, в последнее время здесь несколько скучновато». Проклятые французы закопались в свои норы и грызут... грызут нервы. Дирк хотел было спросить, отчего лейтенант не посещает офицерский клуб, который, конечно, имелся в расположении полка, но, поколебавшись, спрашивать не стал. Должно быть, у Крамера были на то причины, и Дирк даже подозревал, какого рода. На семнадцатый день французы решили напомнить о себе. И сделали это достаточно эффектно. Первым тревогу поднял Хаас. Следуя своему обыкновению, он коротал послеобеденные часы, уже наполненные легкой весенней духотой, предвещающей настоящее тепло неподалеку от оружейного склада. В блиндаже он предпочитал не спускаться, даже во время редких артобстрелов, утверждая, что там пахнет, как как в могилах. Хаас был немного навеселее, как всегда после обеда, но все-таки не пьян. Поэтому, когда он внезапно вскочил, обращая к небу пустое бледное лицо, Дирк сразу напрягся. Как и всякий могильер, властелин воздуха обладал особенным чутьем, верным, как нюх санитарного пса, способного найти раненого на заваленном мертвецами поле боя. «Северо-северо-запад», — полузабытье пробормотал Хаас. Подобно флюгеру, он немного вращал головой, точно нащупывая заостренным носом невидимое течение ветра. «Возмущение воздуха! Точно! Вот оно! Моторы! Бьют, как в колокола! Какие горячие!» Дирк оказался возле люфтмейстера в одно мгновение. «Расстояние! Высота!» — гаркнул он, хоть и знал, что хаас в подобном состоянии и напоминающем транс — Редко способен реагировать на посторонние раздражители. Но люфтмейстер его услышал. «Два километра», — сказал он слабым, как у тяжелобольного, голосом. «Высота 2,5». Этого было достаточно. «Тревога!» — крикнул Дирк. «Воздух! Пулеметные расчеты по местам! Винтовки к бою! Воздух!» Сигнал тревоги разошелся по всему расположению взвода за считанные секунды. Мертвецы передавали его один другому по цепочке, и вскоре уже откуда-то из-за спины ползло, как газ по траншеям, повторенное чужими голосами зловещее «Воздух! Воздух!». Пулеметная команда Клейна, как всегда, сработала без нареканий. Клейн не случайно многие часы подряд обучал пулеметные расчеты, не жалея ни сил, ни времени. Это окупалось. Когда-то, в самом начале войны, аэропланы казались забавными стрекочущими игрушками, парящими в небе. Но эти игрушки быстро заставили всех считаться с собой. «Моторы», — лихорадочно соображал Дирк, подгоняя командиров отделений и нижних чинов. Каас сказал «моторы». Если бы он почуял один мотор, было бы проще. Просто хитрый воздушный разведчик, вздумавший разглядеть глубину германских позиций. В худшем случае артиллерийский корректировщик. И тогда на головы весельников может посыпаться такое, что уставший от гороха Крамер обрадуется до смерти. А вот если сразу эскадрилья? Замаскированные сетями и охапками жухлые прошлогодние травы-пулеметы в едином порыве повернулись тупорылыми носами на северо-запад. Как цветы, поворачивающиеся в сторону солнца. Во втором отделении было семь пулеметов, и каждый из них теперь изучал небо, низкое, укрытое клочковатыми, похожими на циревшую вату облаками. Красивое небо, не испорченное колючими разрывами шрапнели и дымными трассами. «Хорошая погода для аэропланов», — подумала Сдирку. «Можно свалиться из-за облаков на голову ничего не подозревающему противнику внезапно, как ястреб». И прежде чем он сообразит, что происходит, собрать обильную жатву, распарывая все под собой огненными стальными когтями. В 214 полку наверняка была служба акустической разведки, чьи огромные рупоры, похожие издалека на нелепые кухонные воронки, укрепленные на специальных стойках, денно и ношно смотрели в небе, ловя в шелесте ветра едва слышимые отголоски стучащих моторов и трещащих винтов Но сообщение от фон Мердера о воздушной тревоге не поступало. Видимо, французы были опытными летчиками и, несмотря на густую облачность, подошли на большой высоте. Об этом Дирк думал уже на бегу, торопливо звеня неудобными защелками панциря. Верный шефер помогал ему затягивать многочисленные ремни, подгоняя броню. Шлем Дирк, покрутив в руках, отбросил в сторону. «Когда имеешь дело с аэропланами...» Хороший обзор важнее иллюзорной защиты. «Вторые номера, готовность!» – раздавался над траншеями голос Клейна. Его самого видно не было. «Запасные патроны и ящики на изготовку! Внимание на 11 часов!» «Шперлинг на тебе носовой!» «Риттер, помогаешь ему! Короткими отсекающими, понял?» «И бейте по моторам!» «Штейн, не ерзай, сами придут!» «Тиммерман!» «А ладно, сам знаешь. А ну-ка, всыпем этим французским шлюхам больше, чем гулящая баба в воскресный день с ярмарки утаскивает!» Большой, нескладный тимерман тоже был здесь. Укрывшись за бруствером, нацеливал в небо ствол своей Ирмы. У его пулемета не было воздушного прицела, но чудовищная сила в сочетании с верным глазом и пристрельным стволом позволяли обходиться и без него. «Не выдержали, значит?» король Йохан, оказавшийся неподалеку, резким движением загнал в винтовку, поблескивающую маслом обойму. Винтовка издала короткий лязгающий звук, отозвавшийся приятным звоном в ушах. «Но ничего, сейчас мы накормим французов круповской кашей!» второе и третье отделение готовы, господин Унтер! Четвертое поднимается по тревоге!» «Хорошо!» Дирк присел возле своего заместителя принял от Шефера собственную винтовку, показавшуюся неудобной и длинной. Может, и не на нас идут. Пролетят дальше. Каас остался где-то возле штабного блиндажа, и Дирк пожалел, что не прихватил люфтмейстера с собой. Его помощь в таких делах была бы неоценима. То, что в момент воздушной тревоги он оказался в расположении второго взвода, можно было считать удачным знаком судьбы. Может, пролетят, согласился Карл Йохан. Небо мутное, как вчерашнее баварское пиво со сливками. Не исключено, что сами заблудились. Попробуй разбери, где выныривать. Должно быть, собирались пройтись по 214-му, но не рассчитали, их занесло к нам. На. Да, или они собирались к пытелям? Дьявол, где хаас? Шефер ужом метнулся в ход сообщения, массивный доспех казалось, ничуть не мешал ему. Через две или три минуты он уже вернулся, волоча за собой люфтмейстера. В обычной ситуации тот, конечно, не позволил бы так обращаться с собой к какому-то мертвецу, но сейчас, пребывая в полутрансе, Каас слабо ориентировался в окружающей действительности. «Курс! Высота!» Гирк похлопал его по обмякшему плечу, привлекая внимание. «Лейтенант, нам надо знать, откуда их ждать!» до того как они превратят тут все в горящую мусорную свалку шестеро кажется би планы характерное закручивание набегающих потоков идут сомкнутым строем что за машины нетерпеливо спросил дирк ньюпоры нет двигатели сильнее обжигают как угли в жаровне около 200 лошадиных сил судя по гулу». сопвич нахмурился карл йохан «Да, было бы скверно». Английские сопвичи, которые иногда доставались французским частям во Фландрии, были редкими и оттого еще более нелюбимыми гостями. Отвратительно проворные, стремительные, как морские чайки, они были способны вымести все живое, что имело неосторожность высунуться из земли с той же легкостью, с какой метла выметает насекомых с садовой дорожки. «Нет», – отозвался люфтмейстер. Поколебавшись, лицо немного прояснилось – и стало более осмысленным. «У сопвичей стоят девятицилиндровые бентли, а здесь что-то потяжелее. Десять, двенадцать цилиндров. Кажется, это двигатели Рено. Точно, узнаю характерный перестук. У первого немного барахлит зажигание, но еще не изношенные. Свежие, только с завода». Но Дирк уже не слушал. «Бомбардировщики!» — закричал он к Лейну, за пулеметом. «Шесть бригетов!» Командир пулеметного отделения отозвался пространным ругательством, которое вмещало в себе не меньше двух дюжин слов и полностью описывало взаимоотношения между ним и французскими аэропланами. «Спускаются!» — торопливо выкрикнул Хаас. «Один и три!» «К бою!» — коротко приказал Дирк. пулеметчики припали к своим машинам еще холодным и кажущимся сонными десятки внимательных глаз уставились в небо пытаясь нащупать то что скрывали в себе густые серые облака дирк и сам вглядывался туда так пристально что начало покалывать в глазах ему даже показалось что он различает от звук моторов что то вроде очень тонкого на грани слышимости комаринного писка писк казалось что пропадает то возобновляется Может, порывы ветра скрадывали звук, а может быть, этот писк попросту был игрой воображения. Над траншеями установилась полная тишина, тяжелая и неуютная. Ни перекликающихся голосов, ни скрипощеток, ни смеха, ни металлического лязга оружия. Все звуки, составляющие прежде атмосферу взвода, пропали. растворились в наступившей тишине, и даже ветер старался дуть едва слышно, пока вовсе не смолк И единственным звуком в мире остался тонкий, то пропадающий, то вновь появляющийся комаринный писк. Первым их заметил Штейн, в очередной раз подтвердив почетное звание зоркого наблюдателя. «Заходят!» — крикнул он от неожиданности, едва не смяв ящик с патронами. Его мальчишеский голос зазвенел, как тревожный колокол. «Первая тройка пошла! 11 часов!» «Вижу!» — спустя несколько секунд сообщил тимерман и шевельнулся, поудобнее устраиваясь на своем огромном, как валун плече, Ирму. «Не стрелять!» — Клейн смотрел в небо немигающим холодным взглядом. «Ни к чему выдавать этим летающим крысам позиции раньше срока!» шперлинг «Концентрируй огонь на левом! Риттер твой правый! темерман и Юнгер, вторая тройка ваша! Центральным я займусь сам!» «Я могу его уронить!» — прошептал Хаас, привалившийся к брустверу возле Дирка, под был горячим и кислым, отдающим вином. «Может, и не сразу, но... Большой, тяжелый, если...» «Действуйте!» — сказал ему Дирк и приказал Карлу йохану Огонь из винтовок только после того, как вступят пулеметы. Сам он аэропланов еще не видел, и от этого ощущал себя беспомощным. «Возраст», — напомнил он себе, поглаживая винтовку на коленях. «От возраста не убежишь». Обычно сетчатка начинает отслаиваться через год после вступления в чумной легион. Некротические процессы, пусть и замедленные, все равно текут, и остановить их полностью... Практически невозможно. Оттого все пожилые мертвецы страдают преждевременной слепотой, а хорошие наблюдатели и снайперы ценятся на вес золота. Когда он, наконец, разглядел бомбардировщики, времени оставалось совсем немного. Они приближались стремительно и неумолимо, быстро превращаясь из темных точек в грязно-сером смешении облаков в широкие угловатые силуэты. Одинаковые и все более четкие. Бригеты, как и предсказывал Хаас, разбились на две тройки, которые шли почти параллельным курсом с интервалом метров в двести, вторая немногим выше первой. Проверенная тактика, не раз опробованная французскими пилотами и отлично подходящая для сегодняшнего боя. Первая тройка обрушивается на позиции, проходит их плугом, в то время как вторая с высоты наблюдает, подмечая огневые точки и расположение зенитных пулеметов, заодно прикрывая штурмующих огнем. Потом они поменяются местами, по очереди бороздя пулеметами позиции. Дирк остро пожалел, что у них нет воздушного прикрытия. 6 бомбардировщиков, грозная сила, способная уничтожить сотню человек за один боевой вылет. Они не гоняются развлечения ради за отдельными пехотинцами, подобно хищным и стремительным истребителям. Они несут на себе тонны терпеливо ждущей смерти, готовые рухнуть вниз и собрать обильную жатву. Дирку казалось, что он ощущает сдерживаемую приближающимися машинами дрожь, заключенную в их телах из стали, полотна и дерева. «Развернулись для атаки», – прошептал Карл йохан также неотрывно глядящие на плывущие бригеты. «На нас идут!» «Должно быть приняли нас за тыловой лазарет или склад?» прошептал в ответ Дирк. «Мы же аккурат в тылу у фон Мердера». «Да, неприятный же сюрприз их ждет». «Мы же ловко для любителей сладкого, кто любит совать потные руки в буфет, не включая света!» Карл Йохан беззвучно рассмеялся. Вздумавших отбомбиться по вражескому тылу летчиков ждал теплый прием. Наверняка они ожидали, что свалятся на головы обезумевшим от неожиданности тыловикам, зальют огнем склады, казармы, госпитали, после чего спокойно уйдут, так и не встретив сопротивление уйдут получать свои жировые пятна на кителя. Их надеждам не суждено было сбыться. Достаточно было увидеть взгляд Клейна, устремленный в небо сквозь секторный прицел. Этот взгляд не предвещал ничего хорошего. «Заходят!» – звонко крикнул Штейн. И в самом деле первая тройка бригетов покачнулась, словно подхваченная ветром, и, накренившись на правое крыло, вдруг синхронно заскользила вниз, стремительно теряя высоту. Дирк увидел слабый отблеск солнца на их металлических носах и стеклах кабин. В полете бомбардировщиков было что-то завораживающее. Их особенная грация, совершенно не похожая на резкие стремительные движения хищных птиц, притягивала взгляд. Вторая тройка, как он и думал, не стала спускаться. Предпочла держаться на высоте в 700-800 метров, прикрывая атакующих. Стоит им только засечь сполохи зенитных пулеметов, и на позиции хлынет тяжелый свинцовый ливень, калеча обслугу, выводя из строя орудия и дробя укрепления. Дирк уже слышал гудение моторов, крепнущее, напоминающее гудение потревоженной струны, с которой соскочил палец, а также глухой, монотонный стрекот винтов. Низкая облачность спутала карты и французским пилотам, которые не смогли правильно оценить расположение взвода. Дирк успел почувствовать удовлетворение. Не зря, значит, гонял своих людей неделю напролет, пока не прикрыли ветками и землей почти все выдающиеся элементы укрепленного участка. Когда до бригетов оставалось каких-нибудь 300 метров, вниз посыпались бомбы, словно кто-то уронил горсть мелкого винограда. «Слишком рано начали», — покачал головой Карл Йохан. «Надеюсь, они успеют об этом пожалеть». «Огонь!» — приказал Дирк, и, словно боясь, что его не расслышали пулеметные расчеты, закричал вновь и вновь. «Огонь! Огонь! Листья! Огонь!» Бомбы еще не слись к земле размытыми темными ягодами, когда пулеметы висельников заревели, заглушив утробный звук моторов размеренным перестуком патронных лент. От полудюжины вспыхнувших огней враз сделалось жарко. хоть этот огонь вырывался из стволов лишь узкими оранжевыми языками. Дирк надеялся, что французы запаникуют, встретив столь резкий отпор, а страх нередко может причинить больше проблем, чем целый пулеметный взвод. Не раз он видел, как изящные аэропланы рассыпались в труху, когда их пилоты, подавшись страху, слишком резко бросали свой воздушный корабль в сторону, пытаясь избежать гибельного огня. хасс утверждал, что самолеты новые. Может, и за рычагами у них новички? Его надежды не оправдались. Аэропланы, встретив плотный заградительный огонь пяти пулеметов, вздрогнули и немного сместились, но не отказались от своей цели, лишь опустили тупорылые носы ниже к земле, увеличивая скорость. Сквозь мутные окружности лопастей засверкали пулеметные вспышки, но этот град пока еще не был опасен. Стрелки полили не успев толком прицелиться и определить пулеметные точки, больше стараясь подавить огонь земли, чем уничтожить его источник. Редкие пули, долетевшие до расположения веселых висельников, щелкали по камню или закапывались в землю, не причиняя никому вреда. Французам повезло меньше. Пульметы Риттера и Шперлинга, дав несколько длинных пристрелочных очередей, нащупали свои цели и теперь били ловкими аккуратными сериями подбираясь все ближе. Дирк в бинокль видел одиночные попадания. То и дело обшивка бригетов лопалась, но пока ни одной пули не удалось попасть в уязвимое место, и аэропланы продолжали свой стремительный полет, разомкнув строй и готовясь выпустить новую порцию бомб. Со стороны могло показаться, что пулеметный огонь вовсе их не беспокоит. Наконец, у одного из ведомых не выдержали нервы после того, как выпущенная кем-то очередь размолотила в щепки его шасси и оторвала конец фюзеляжа. Повреждения были далеко не смертельными для машины такого класса, но за ее рычагами сидел человек. Всего лишь человек. Должно быть, госпожа в какой-то момент заглянула ему в душу, и Бригет, заскрежетав продырявленными элеронами, попытался выполнить резкий разворот. Но кабрирование, которое должно было его спасти, его же и погубило. Аэроплан потерял скорость и, попытавшись на вираже набрать высоту, оказался развернут давлением встречного воздуха. Так что на несколько секунд он обнажил свое синевато-белое, похожее на рыбье брюхо. Пулеметчикам Клейна хватило этих нескольких секунд. Град пуль хлистанул по нему, срывая обшивку и превращая в труху каркас с хищника от носа до хвоста. Из разбитого двигателя тут же потянуло жирным черным дымом. Бригет, только что изящно несшийся над землей, так и не выполнив разворотов, вздрогнул и стал стремительно снижаться, оставляя за собой шлейф собственных внутренностей, лопнувшие плоскости шпангоутов, обрывки реек и каких-то тросов. Его последний полет длился недолго. У самой земли Бригет отчаянным рывком попытался выровняться, но это больше было агонией аэроплана, чем попыткой спастись. Он врезался в землю в каких-нибудь ста метрах от позиций висельников, подняв фонтан мелкой земляной пыли и разломился пополам, как детская игрушка. «Один», — лаконично сказал Клейн, не выпуская пулемета. он привалился к большой стальной туши пулемета, слившись с ней, и ствол МГ-8 плавно плыл вверх, изрыгая огонь вперемешку с густым пороховым дымом. «Из винтовок огонь!» — приказал Дирк, и вокруг, в беспорядке, перебивая друг друга, тяжело захлопали маузеры. Винтовочный огонь редко приносил заметный результат и чаще всего применялся лишь с целью сбить с курса вражеский аэроплан, поставить перед ним заградительную стену огня, Поэтому Дирк не уповал на успех, больше надеясь на опытных пулеметчиков Клейна. И надежда эта вполне оправдалась. Когда аэропланы приблизились настолько близко, что можно было различить фигуры людей в кабинах, весельникам повезло еще раз. Длинная очередь одного из пулеметов пришлась точно в двигатель. С ужасающим грохотом и визгом, размолов его, лишь прыснули в сторону обломки винта. Бригетт кашлянул и вдруг окутался гудящим багрово-оранжевым пламенем, бьющимся на ветру огромной яркой бабочкой. Его падение Дирк не видел, потому что оставшийся аэроплан, бессмысленно полосуя землю рваными пунктирами пулеметных очередей, промчался над висельниками, гремя мотором и оставляя за собой тонкий пепельный шлейф. Он уже пронесся дальше, но звук остался, и Дирк не сразу понял, что звук этот принадлежит не бригетту, а чему-то другому, более тонкий, завывающий, невыносимо тревожный. Этот звук его ухо мгновенно вычленило из всех прочих. Наверное, схожим образом шахтеры реагируют на гул каменных массивов над головой, обещающий обвал. «Бомбы!» — крикнул он как можно громче. «В укрытие!» Сам он прыгнул в лисью нору, крышку который предусмотрительно снял еще до появления аэропланов. Весельники не зря потратили столько времени, подготавливая позиции. Пусть мастерства имперских штенмейстеров достичь им было не суждено, Дирк успел порадоваться тому, как качественно были выполнены работы. Лисья нара тянулась метр на три, просто слепой ход в земле, достаточно широкий, чтобы там мог развернуться мертвец в доспехе. Такие укрытия были в изобилии, оборудованы во всех траншеях и предназначались для тех случаев, когда опасность возникала внезапно, не давая возможности укрыться в блиндаже или под перекрытием. И, кажется, он нырнул вовремя. Не успел он подтянуть ноги, как наверху, тряхануло, из потолка посыпалась земля. Накрытие было близким, Дирк едва не оглох. Взрывная волна, казавшаяся отголоском шага какого-то исполинского чудовища, вцепилась в него клещами, печатала лицом в землю и попыталась пробраться под череп, чтобы разорвать его содержимое. На краткий миг, должно быть, потухла сама Вселенная, потому что и пространство, и время, смешавшись, перестали что-либо значить, образовав однородную смесь, внутри которой, как в густой похлебке, барахталось оглушенное тело Дирка. Потом он ощутил прикосновение камня к щеке. Камень был острый, неправильной формы и давил самым неприятным образом. Дирк попытался его убрать, и только тогда вспомнил про то, что у него есть тело и руки. Руки, правда, были слабыми и долго не понимали, чего хочет от них Дирк. Потом какая-то сила схватила его за голенищий сапог и подтащила куда-то то ли вверх, то ли вниз. Кто-то тащил его на поверхность из полузасыпанной норы. Дирк помотал головой, в которой все еще стоял невыносимый звон. Потом увидел встревоженное лицо Карла Йохана. «Порядок», — сказал он и не услышал собственного голоса. «Я цел». Звуки вернулись не сразу. Сперва они казались призрачными, звучащими только в его воображении, едва слышимыми. Беспокойный треск пулеметов... Гул в воздухе, обрывки брошенных кем-то слов, из которых никак не получалось ничего осмысленного. тимерман прижимай его к земле! Уходит сучья падаль! Патрона в третьему номеру! Проклятая блоха! Берегись, заходят! Руку пристрелил! Помогите ленту в Где унтер?» Дирк увидел силуэт удаляющегося аэроплана и, машинально подняв земли винтовку, выпустил у него три или четыре пули. Бригет этого даже не заметил, скользнул в сторону невесомой птицы и ушел из зоны поражения, потрепанный, связящий на крыльях бахромой, но не потерявший управление. «Отставить! Вторая тройка!» закричал Карл Йохан. «Внимание на вторую тройку!» Его заместитель был прав. Чем даром тратить патроны, поляв вслед дерзкому бомбардировщику, стоило подумать о тех, кто только собирался обрушиться на их головы. Пулеметы заворочились в своих неудобных ложах, отыскивая новую цель, которая оказалась ближе, чем они ожидали. Вторая тройка действовала слаженно и без спешки. Оценив плотность пулеметного огня, аэропланы разомкнули строй, но курсы менять не стали. напротив, Они неслись точно на позиции висельников, воспользовавшись тем, что первая тройка, хоть и ценой значительных потерь, разведывала расположение огневых точек. Война превращается в куда более простую штуку, когда знаешь, где противник. Дирку казалось, что даже в неспешном покачивании крыльев сквозит самоуверенность. Если так, у Алю еще предстоит поплатиться за нее. Им стоило бы уходить раньше, когда они поняли, что имеют дело не с тыловым складом. Но они, видимо, привыкли чувствовать себя в небе Фландрии как дома. Вот для таких случаев Дирк и припас свой козырь. «Тиммерман, готовься», — сказал он негромко, зная, что молчаливый пулеметчик слышит каждое его слово. «Твой выход!» «Лейтенант, вы с нами?» Лицо хаса свело судорога. Он уставился неподвижным взглядом в приближающиеся аэропланы и что-то беззвучно бормотал, обнажая неровные зубы. Дирк решил не отрывать его от дела. Если сможет, отлично. А нет, так листья в любой передряге привыкли рассчитывать исключительно на себя. Аэропланы начали стрелять 600 метров одновременно. Даже в этом они действовали слаженно. А еще у них были толковые пулеметчики и верный прицел. Очереди стеганули прямо по траншеи, удивительно кучно. Мешок с песком, лежавший на бруствере в двух метрах от дырка, вспучился и лопнул точно распотрошенной огромной кошачьей лапой. В воздухе повисла мелкая песчаная пыль. Неподалеку кто-то вскрикнул. Один из висельников, шатаясь, пытался ощупать свою грудь, в которой зияло несколько огромных дыр. «В укрытие, болваны!» – рявкнул Карл Йохан, мгновенно оказавшись рядом. «За брустверы!» Дирк и сам проворно спрятался в траншею. Французские летчики доказали свою меткость. В следующую очередь им ничего не стоит положить прямо по траншеи, причесав ее от одного края до другого. Внизу был установлен траншейный перископ, простейшее по своей сути устройство, заблаговременно установленное на позиции наблюдателя. Приникнув к его окуляру, Дирк почти сразу увидел в мутной окружности линзы силуэты вражеских аэропланов. Увеличение было небольшим, но позволяло увидеть отдельные детали. Покачивающиеся в такт движением больших птиц головы пилотов, эмблемы, какие-то отличительные знаки, неизвестные Дирку. «Подпускай на 400», — сказал он Тиммерману. «400, понял?» «Понял», — лаконично ответил тимерман пропустив господин Унтер. И спустя несколько секунд открыл огонь. Тиммерман хладнокровно подпустил аэропланы поближе, не обращая никакого внимания на кипящую вокруг его ячейки землю. Он был спокоен и даже ленив, как старая змея. Он не собирался пугать свою жертву прежде срока. Ему хватило двух коротких очередей. Дирк, следивший за аэропланами в траншейный перископ, разглядел, как стекло пилота на центральном аэроплане беззвучно лопается, как и фигура за ним. Чудовищной мощи Ирмы было достаточно, чтобы смести кабины обоих пилотов, как сучки с трухлявой ветки. Полет, лишившегося управления Бригетто, потерял свою неспешную грациозность, аэроплан стал клевать носом, быстро теряя скорость. Остальные пулеметы вели огонь без остановки. От оглушительного стального клёкота пяти стволов барабанные перепонки зудели, как если бы их ковыряли ржавой щеткой. Но в этот раз Французску повезло больше. Оставшиеся два бригета второй тройки добрались до траншеи и высыпали свой смертоносный груз. Только вот теперь это были не виноградные грозди мелких бомб. Небо над головами висельников... Заревело раненым зверем, завыло, и от этого воя, тем более жуткого, что не видно было его источника, внутренности скорчились в спазме. Звук, приближающийся с каждой секундой, был невыносим, как визжащие и скрижащущие трубы самого ада. Что-то ревело над их головами, и даже Дирк на секунду потерял самообладание, пытаясь вернуть мысли в заполненную этим невыносимым воем черепную коробку. а потом Он вспомнил, где слышал подобное. «Букрытие!» – крикнул он, отбрасывая бесполезную винтовку. «Стрелы!» Его услышали вовремя. Большая часть висельников успела забраться под перекрытие или скользнуть в льесиноры. Пулеметчики торопливо забирались под прикрытие камня и дерева, оставив раскаленное орудие смотреть в небо дымящимися стволами. Кто-то из пулемётной обслуги замешкался, не успев вовремя нырнуть под прикрытие, но заниматься ими времени не было. Рано или поздно каждому мертвецу приходится рассчитывать только на себя. Дирк схватил бесчувственно висящую руку лейтенанта Хааса, все еще бездумно пялищегося в небо, и потащил его за собой в укрытие, образованное двумя слоями старых древесных стволов и земли. Не бог весть какое убежище, но отстрел должно спасти. Если это, конечно, стрелы, они не легкие французские бомбы, которые посыпятся с небес прямо на их траншеи. Если бомбы, тогда им с Хасом конец. Ответ он узнал через мгновение, которого ему хватило только лишь на то, чтобы прикрыть лицо. С неба хлынул дождь. Дождь из хищно-звенящей стали. Разрывающий душу ой сменился утробным гулом металла. Короткие черные тени скользнули перед глазами, по перекрытию над головой что-то часто-часто застучало. Дирку казалось, что это длится несколько минут, хотя разум и подсказывал, что в лучшем случае прошло 10-20 секунд. Почти все неприкрытое пространство на его глазах стопорщилось короткими черными перьями, растущими из земли. Несколько таких перьев выросли на угловом бревне перекрытия, и Дирк машинально вытащил одно из них, чтобы разглядеть. Ничего необычного, просто стальной дротик, немногим длиннее карандаша, а толщиной с арматурный пруд, короткий и без всякого оперения. Специальные отверстия на древке служили для стабилизации в полете, направляя миниатюрный снаряд точно вниз. Они же и издавали пугающий рев. С одной стороны, дротик был увенчан узким граненым наконечником, немного сплющенным от удара. Один такой снаряд не представлял никакой опасности, ибо не существовало силы, способной придать ему хоть какую-то приемлемую точность. Но вот несколько сотен подобных стрел могли изрешетить целую роту. Шум моторов стих, новых ударов не было, и Дирк выбрался из-под перекрытия. Два бригетта, освободившиеся от своего груза, быстро набирали высоту. «Железная трава», — подумал Дирк. Озираясь, чтобы оценить потери взвода. Словно железной травой все поросло. Потерь было немного. Дирк увидел фигуру в серых доспехах, неподвижно лежащую на дне траншеи. Кажется, это был тот бедолага из пулеметной обслуги, который не успел вовремя укрыться с остальными. Возможно, будь на нем шлем, госпожа и не призвала бы его к себе. Французские стрелы не имели достаточной силы, чтобы уверенно пробивать металл, но шлема на нем не было. Из темени торчал хвост стрелы, которая вошла почти под прямым углом, пронзив голову до самого подбородка. «Не будут больше заходить», — с сожалением сказал Карл Йохан, незаметно выбравшийся из своей норы. «Три машины потеряли, на второй заход не пойдут». Дирк и сам это понимал. Французы не дураки. У них много аэропланов, много опытных пилотов, но ну чем упорно атаковать неподатливую цель, лучше отступить и восстановить силы. Время их никуда не гонит. Они могут обложить немецкие части и терпеливо терзать их одиночными ударами. «Разрешите пальнуть след, господин Унтер!» Обычно бесстрастный тимерман выжидающе держал руку на своей верной Ирме. «Нет», — сказал Дирк, — «не разрешаю. Он отошел метров на восемьсот, так просто его не достанешь. А патроны надо беречь. Сомневаюсь, что Оберст фон Мердер восполнит наш боезапас». Он смотрел на улетающие аэропланы, и жалея, что в роте нет ни одного зенитного орудия. С каким удовольствием он разорвал бы этих летунов вместе с их машинами? За спиной раздалось чье-то бормотание, Дирк обернулся и увидел хааса. Было непонятно, вышел ли люфтмейстер из своего оцепенелого состояния или нет. Лицо все еще было бледно и усеяно каплями пота, но в глазах как будто появилось подобие выражения. Очень нехорошего выражения, вроде вроде отдаленного сверкания молнии в ясный солнечный день. Прежде чем Дирк успел спросить его о самочувствии, хаас... Выбросил вперед правую руку, после чего резко и коротко выдохнул. Как маленький ребенок тянется к порхающим вдалеке птицам, пытаясь взять их пальцами, так и люфтмейстер потянулся к удаляющимся аэропланам. «Допился», — сказал кто-то за его спиной. Но Дирк уже понял, что происходит. Он схватил свой цейс, припал к окулярам и увидел. сперва Оба уцелевших аэроплана, замыкающей тройки, летели на одинаковой высоте, выдерживая небольшую дистанцию между собой. Пилоты были опытны, а только что сошедшие с заводского конвейера машины послужны. Потом тот бригет, что шел слева, едва заметно качнулся в сторону. Ничего особенного, может быть, просто поймал встречный порыв ветра. Но потом он задрожал, словно преодолевая сильнейшее сопротивление невидимой силы. Это было тем удивительней, что его напарник летел так же легко, как и прежде. А потом левый бригет просто перестал существовать. Через бинокль Дирку сперва показалось, что изящный аэроплан в одно мгновение превратился в огромный рой мух, который хлынул во все стороны разом. Но это было не так. Бригет попросту разделили на составляющие. Крылья, стойки, обшивка, шасси, приборная панель, двигатель, даже отдельные заклепки. Все это превратилось в каскад мелких деталей, связанных между собой лишь силой инерции, сталкивающихся в воздухе и разлетающихся в разные стороны. Кажется, из всего аэроплана не осталось части крупнее кулака, разве что пилоты. Они продолжали двигаться вперед, и Дирк отчетливо видел их сидящие силуэты в летных куртках. Они продолжали полет, но уже без аэроплана, в рое его недавних деталей, и двигались еще несколько секунд, пока не стали падать в облаке мелкого сора и деревянных плоскостей. Дирк отвел от глаз бинокль. «Все», — сказал Хаас. Выглядел он совершенно измученным, запавшие глаза смотрели мутно, как сквозь туман. Люфтмейстер дрожащей рукой снял с ремня флягу и запрокинул ее. На тощей шее быстро задергался крупный кадык. «Ловко», — признал Дирк. «Как этот трюк работает?» «Сложно объяснить», — буркнул люфтмейстер неохотно. «Разнонаправленные колебания воздуха. Вам не понять». Оставшиеся бомбардировщики без помех убрались во своясе. Карл Йоханн предложил оставить у пулеметов дежурных и не снимать зенитных прицелов, но Дирклишет махнулся. Он знал французов и был уверен, что тех хорошо обжегшись и потеряв четыре машины из шести, станут осторожны. И, конечно, не скоро попытаются повторить этот дерзкий прием. Его предположение подтвердилось. В течение нескольких следующих дней французские аэропланы появлялись еще несколько раз, но к опасному месту больше не подходили, предпочитая кружить на большой высоте или обходить стороной. Дирк беспокоился только, чтобы среди незваных гостей не оказалось аэроплана с артиллерийским корректировщиком. Это был самый неприятный тип воздушного противника, который хоть и был сам безвреден, причинял больше проблем, чем эскадрилья тяжелых бомбардировщиков. На всякий случай он распорядился восстановить все поврежденные убежища и подготовить ряд новых на большей глубине и с несколькими перекрытиями. Весельники ворчали, но работа была выполнена в срок. И скоро им это пригодилось. Спустя еще два дня над французскими позициями появился темный предмет, похожий на толстую венскую сосиску. Аэростат артиллерийской разведки. Он выглядел совершенно безобидно, но дирку этот нескладный обтекаемый силуэт казался более зловещим, чем ощетинившиеся орудиями батарея. Он знал, сколько неприятностей может причинить этот летающий бочонок, и он не ошибся. Стрельба французских орудий, прежде редкая, разрозненная и совершаемая, казалось, больше по необходимости, обрела силу и превратилась в настоящую угрозу. Теперь по три-четыре раза в день на позиции фон Мердера обрушивался самый настоящий град, терзавший их до получасу кряду Артобстрелы не были серьезной опасностью для укрепленного района 214-го полка. Стараниями имперских штенмейстеров Он мог противостоять в течение долгого времени даже сверхтяжелым осадным орудием. Веселым бисельникам пришлось тяжелее. Французские снаряды становились у них все более частыми гостями. Самая отвратительная пытка – это пытка неизвестностью. Кажется, это было подмечено еще до мировой войны, но Дирк был уверен, что только тут это выражение обрело настоящий смысл, вобрав в себя достижения современной артиллерийской науки. Ничто не изматывает душу сильнее, чем тяжелый гул приближающихся снарядов. На этот звук, как на веретено, наматывались нервы и натягивались до такой степени, что вибрировали, как готовые порваться гитарные струны. Как всякий фронтовик, Дирк на слух разбирал голоса пушек, далекие и слаженные. Вот заговорил хор немного в разнобой, но между выстрелами не успеть моргнуть глазом. Легкие хлопки среднего калибра, тяжелое уханье гаубиц. Спустя несколько секунд можно разобрать уже другой звук, протяжный, с присвистом. Гул снарядов, которые висят где-то над твоей головой и уже собираются рухнуть, всколыхнув землю на протяжении от южного до северного полюса. Внутри тусклых металлических цилиндров лежит зерно испепеляющего огня, готовое распуститься, высвободив всю свою силу в тот момент, когда тупой нос спорит землю. Грохот, от которого, кажется, глаза могут стукнуться друг от друга, упругий удар по барабанным перепонкам такой сильный, что ввинчивается в мозг, клубящаяся над землей пыль и запоздалая, колотящаяся в груди понимание, в этот раз пронесло. Да, большая лотерея, в которой мертвые... участвуют наравне с живыми. Второму взводу везло, их позиции ни разу не накрыло прямым попаданием. Лишь несколько раз снаряды взрывались недалеко от периметра, вызывая осыпи и обвалы, с которыми аварийные команды успевали быстро справиться. Взводу Йонера, несмотря на все его фортификации, пришлось хуже. Тяжелый снаряд, проломив два или три перекрытия, разорвался в блиндаже, превратив в командира одного из отделений и еще трех мертвецов подобие гулиша, среди которого не найти ничего крупнее пальца. Взбешенный Йонар поставил 10 талеров тому, кто собьет проклятый аэростат, но желающих забрать награду так и не оказалось. Пулеметы, как и противотанковые винтовки, были бессильны на таком расстоянии, и даже Хаас мог только развести руками. Имея полк фон Мердера истребители, наглецов-французов еще можно было бы проучить, но Оберст, конечно, берег уцелевшие машины. «Теперь за нас принялись всерьез», сказал Карл Йохан как раз тогда, когда они с Дирком укрылись в одном блиндаже при раскатах очередной канонады. «Обработают, как картошку на грядке». Каждый день акустики докладывают о новых орудиях. Две батареи шнайдеровских 105-мм, около 8 километров, Тут и тут батареи тяжелых мартир не меньше трех стволов, 280 миллиметров и хорошо замаскированы. Перед глазами Дирка потрёпанная карта покрывалась все новыми и новыми обозначениями. Их было так много, что глаз начинал путаться в лабиринтах резких линий и штриховки. Кажется, они собрали здесь достаточно батареи, чтобы загнать нас на полкилометра в землю. Вот именно так, господин Унтер. Я не удивлюсь, если скоро они притащат сюда одно из своих 520-миллиметровых чудовищ. Железнодорожные гаубицы? Вздор. То же самое, что стрелять из пушки по воробьям. Конечно, согласился Карл Йохан без всякой, впрочем, уверенности в голосе. Говорят, снаряд весит почти две тонны, а в том месте, где он падает, возникает кратер 20 метров в диаметре. «Пусть вас не беспокоят солдатские страшилки, Карл Йохан. Будем думать о насущном. К примеру, я не без оснований опасаюсь танков». «Танки» – Карл Йохан поежился нехарактерным для мертвеца движением. Разведка не сообщает о них, но, конечно, могут быть замаскированы. Хитрые французы часто передвигают танки под грохот канонады ближе к линии фронта, чтобы мы не могли расслышать моторы. а потом накрывают чехлами и заваливают ветвями. «Значит, полагаете, земля подсохла?» Кратко пояснил Дирк, наблюдая за тем, как с потолка блиндажа между щелями струится тонкими змейками земля, потревоженная разрывом снаряда. «Теперь они могут не бояться завязнуть в грязи. Мы должны предусмотреть и это. Я интересовался у Крамера. Противотанковая подготовка у полка фон Мердера не выдерживает критики. Орудийная часть в строю едва ли на 30%, все, что есть, допотопные противотанковые винтовки и обычные пулеметы. Может, этого хватило бы против примитивных устаревших Сен-Шамонов или Шнейдеров, но эти коробки давно уже не в чести у Пуалю. Наверняка специально для нас припасли чего-нибудь поинтереснее. Следующий разрыв заставил подскочить стол, чьи ножки на несколько сантиметров уходили в землю. Дирк ловко поймал на лету карту. «Людям фон Мердера еще менее сладко», — заметил Карл Йохан. «По крайней мере, мы не на передовой». «А жаль. Я бы предпочел видеть противника и чувствовать его присутствие, а не ловить тут головой их свинцовые пилюли это трястись, как в лихорадке». «Передовую лягушатники утюжат минометами Ливенса, и, судя по тому, что фон Мердер меняет взводы переднего края каждые два дня, условия там «Далеки от эдемских. Говорят, полевой госпиталь переполнен, а лазарец смердит, как чумная яма». «Ммм, пробуют на укус», — кивнул Дирк. «Без сомнения, французы вновь готовятся к удару и теперь прощупывают почву. Наносят раз за разом уколы, пробуя нашу оборону по всей длине. Подбирают лазейку, следят за тем, как мы огрызаемся». «Еще неделя или две, и они решат, что время пришло». «Люди фон Мердера в этот раз могут оказать им еще меньше сопротивления», вздохнул его заместитель. «Я, конечно, не являюсь частым гостем там, но слухами окопы полнятся. Настроение крайне скверное, и наше присутствие его только ухудшает. Одно дело слушать канонаду, другое ждать вражеского наступления, чуя затылком... «Холодное дыхание мертвецов». Дирк поморщился, показывая, что оценил шутку. «Их настроения нас не касаются, Карл Йохан. У нас есть приказ держаться здесь, и мы будем держаться ровно столько, сколько потребуется. Пусть затыкают носы, если угодно». М -м -м -м. «У мейстера есть почва для оптимизма?» В последнее время он выглядит так, словно никакой почвы вовсе нет. Сам похож на висельника. Я тоже ощущаю нечто подобное. Как и мы все, ефрейтор. Мейстер встревожен. Это все французский тот мейстер? Да. Его присутствие становится все более ощутимым. Я иногда перекидываю с парой слов с моря. Тот говорит, что мейстер в последнее время почти не спит. Лучше бы об этом не узнали местные вояки, иначе подкараулят таки мейстера с осиновым колом. <связь> Они и без того уверены, что татмейстеры выжигают в своем логове огни в человеческих черепах и спят только во времена солнечных затмений. «Отставить шутки», — сказал Дирк, добавив в голос немного строгости. «Жизнь мейстера нас не касается. Мы просто выполняем его приказы». «Так точно, господин Унтер!» Карл Йохан резко выпрямился. «Надеюсь, если французы пустят своих мертвецов, мейстер успеет предупредить нас». «Как и я». Отпустив Карла Йохана, у которого вечно хватало дел при артобстреле, Дирк решил пройтись до расположения четвертого отделения. Снаряды ложились с перелетом метров в четыреста. Видно, даже аэростат артиллерийских наблюдателей был бессилен разглядеть что-то сквозь колышущийся туман, который неожиданно поднялся с самого утра и висел густой кисейной пеленой над траншеями. Особенно густым он был у земли. Двигаясь едва ли не на ощупь, угадывая направление в лабиринте земляных ходов, Дирк подумал о том, что этот туман похож на кровь, выступившую из истерзанной глубокими ранами земли. В метрах в пятидесяти ухнул шальной тяжелый снаряд Выпущенной должно быть и старые разношенные пушки. Сильнейшее сотрясение швырнуло дирка лицом в стену, он едва успел ухватиться рукой за набитую доску. В то же время этот близкий взрыв вдруг шевельнул что-то у него в голове, точно подтолкнув мысль, прежде бывшую слишком слабой, чтобы самостоятельно добраться до разума. «А вдруг эта земля мертва?» – подумал Дирк, И звенья этой мысли заструились между пальцами, как холодное и влажное змеиное тело. А ведь так и есть. Она давно умерла. Расстрелянная пушками, затравленная газами, точно крыса, сожженная и растоптанная тысячами подкованных сапог. А мы этого даже не заметили. Весь этот мир мертв. И только стараниями какого-нибудь татмейстера еще кажется живым. Щерится, показывая старые зубы, гримасничает, посылает проклятие. Мертвеца так тяжело отличить от живого, если нет опыта. Да, теперь понятно. Вот откуда все это безумие. Ландрия, аэропланы, газ. Это мертвый мир. Мир мертвец. Он обречен на боль, на разложение и вонь. Мы все в нем не более, чем жуки-могильщики. Как отвратительно, но... Но это правда. Странно, что это никому не приходило в голову. Ему пришлось хлопнуть себя открытой ладонью по щеке, чтобы в голове прояснилось. Должно быть, близкий взрыв вызвал легкую контузию и погрузил мозг в минутный транс. Бывает у старых мертвецов, которые не один год топчут землю вместо того, чтобы лежать в ней. Чем старший мертвец, тем больше с ним проблем. Залежавшийся товар, устаревшее имущество чумного легиона, еще не дождавшееся списания. В одном из широких переходов Дирк внезапно обнаружил две массивные фигуры, больше похожие на литые металлические статуи причудливых и хищных форм. Из-за земляной крошки, которая усеяла их с головы до ног, и толстого слоя пыли могло показаться, что эти фигуры сидят здесь веками. Наследие какой-нибудь сгинувшей культуры, обнажившейся после того, как здесь пролегла глубокая траншея. Штальзарги. Сидели друг напротив друга, хоть их ноги с трудом были приспособлены для такого положения. Между ними Дирк увидел шахматную доску. Настолько большую и альповатую, что только намётанный глаз мог определить границы клеток. Фигуры были им подстать. Каждая размером со снаряд, грубо вырезанная, неуклюжая. Будь они меньше, стальные клешни молчаливых великанов просто раздавили бы их. Дирку пришлось приблизиться почти вплотную, чтобы его заметили. Штальзарги погружаются в пучину безразличия быстрее обычных мертвецов. Наверное, для них сейчас сам Дирк казался лишь зыбкой тенью на освещенной закатанным солнцем стене мироздания. «Господин Унтер!» – прогудил один из них, когда Дирк похлопал того по-огромному наплечнику. «Все в порядке, Кейзерлинг! Продолжайте игру!» Арт-обстрел ничуть не беспокоил Штальзаргов. Наверное, с подобной флегматичностью они могли бы устроиться прямо перед французской батареей. Положение человека, для которого жизнь и смерть – две одинаковые стороны потертой монеты, с трудом отличимые одна от другой, тоже, наверное, есть свои достоинства. Дирк пожалел, что рядом нет Штерна, этого безумного шутника. Почему-то показалось, что у того найдется несколько фраз, подходящих моменту. Но спрашивать у Кейзерлинга, где его подчиненные Дирк не стал. У унтер-офицера «Чумного легиона» «Достаточное дело, чтобы находить время для болтовни». Подумав о делах, Дирк вспомнил и о причине, побудившей его направиться в четвертое отделение. Мерц. Дирк совсем забыл о нем за событиями последних дней и, кажется, допустил еще одну ошибку. Старый мертвец, командир четвертого отделения, перестал показываться ему на глаза еще три дня назад. А это было не в характере Мерца. который пусть и был едва передвигающим ноги мертвецом, оставался беззаветным служакой, воюющим с самого пятнадцатого года. Каждый вечер Дирк собирал в своем штабе командиров отделений, чтобы заслушать доклады, раздать инструкции. Сейчас, когда висельники зарылись в землю, ощетинившись пулеметными и винтовочными стволами, Ситуация не требовала молниеносных действий, но эффективность всякого большого механизма, как известно, складывается из того, сколь быстро и хорошо его крохотные шестерни передают нагрузку. А кайзерская армия всегда была большим и сложным механизмом. Уже три дня Мерц не появлялся в командирском блиндаже. Как правило, вместо него пребывал кто-то из стариков отделения. Франц Зиверс по прозвищу Шкуродер. гранатометчик Эшман или еврей Фриш. Они приносили записки от Мерца и уносили обратно инструкции. Но сам Ефрейтор так и не появлялся. В первый раз Дирк не придал этому значения. Состояние Мерца с тех пор, как они вернулись во Фландрию, становилось все более и более ненадежным. После штурма французских позиций, потребовавших, видимо, от мертвеца ветерана большого напряжения, тот сильно сдал. «Когда я вижу его в траншеях», — говорил Карл Йохан, — «мне всякий раз кажется, что мейстер поднял мумию какого-нибудь египетского фараона». Неприятное сходство, ловко подмеченное ефрейтором, усиливалось день и дня. Лицо мерца, давно утратившее возможность выражать какие-либо чувства, делалось все более и более высохшим, даже на ощупь казалось твердым, как сердцевина больного дерева. Мутные глаза бессмысленно глядели перед собой, только в самой глубине их можно было еще различить зрачки, темные и выпуклые. Мерц отслужил свое, это понимали все, и Дирк лучше всех них. счастье счастью Мерца, что тот мистер Бергер сейчас пребывает в напряженном состоянии духа, полностью сосредоточившись на поиске следов невидимого противника, бросившего ему вызов. Если бы не это... Он вынул бы душу из Мерца быстрее, чем требуется времени человеку для того, чтобы щелкнуть пальцами. И хорошо, если только из Мерца. Дирк терпел неявку Мерца три дня. Старый мертвец и верно передвигался с большим трудом. Плоть на его костях была столь слаба, что в сапогах давно торчали одни кости, которые фельдфебель Брюнер заковал стальные хомуты, чтобы не рассыпались. Неудивительно, что всякое передвижение для Мерца было неудобно, хоть он давно забыл, что такое боль. Записки, которые получал от него Дирк, были написаны устойчивым, хорошим почерком, высказывали достаточно ясный ум их автора. Ефрейтор Мерц извинялся за неявку вследствие большой занятости. То из-за грунтовых вод обрушилась часть укреплений, то требовалось срочно разобрать и смазать винтовки. Дирк позволял себя обманывать три дня. Но на четвертый сам отправился в отделение Мерца. Чтобы попасть в расположение четвертого отделения, Дирк срезал путь через позиции противотанкового отделения. Со стороны могло показаться, что здесь царит полный покой, даже не эго. Мертвецы, не обращая ни малейшего внимания на снаряды, гудевшие над головами, устроились каждый в своей ячейке, точно земляные пауки в ожидании нерасторопной жертвы. Оружие они всегда держали при себе. Тяжелые, большие тегеви лежали на бруссверах, заботливо обмотанные в чистые тряпицы и чехлы. Влага и грязь неприятны не только мертвецам, но и оружию. С дирком вежливо здоровались, козыряли, хоть противотанковое отделение и не было подчинено ни одному из четырех вызводов, получая приказы непосредственно от мейстера. Гостей здесь ценили. те редко забредали так далеко от основных позиций. Герта херцга он встретил в небольшом каземате, основательном, но все же не идущем ни в какое сравнение ни со штабным блиндажом Дирка, ни тем более с фортификационными ухищрениями Йонора. Расположив свое долговязое тело в брезентовом гамаке, он пускал в потолок серый папиросный дым и читал какую-то потрепанную книгу. Последнее было необычнее всего. К чтению Херцог обычно был совершенно равнодушен всякую продукцию печатных станков, пуская на бумагу для самокруток. Увидев Дирка, он по приятельски махнул ему рукой. Хоть он и был лишь ефрейтором, к тому же присмотренным госпожой в 20-летнем возрасте, отношения между ними вполне могли считать дружескими, если бы, конечно, один из них не был слишком холоден и подчеркнуто вежлив. а другой слишком безразличен и самоуверен. «Привет штурмовикам!» Керцик махнул своей длиннющей рукой в приветственном жесте. Следуя своим привычкам, он возлежал в гамаке, почти не стесняя себя одежды. Оттого были видны толстые стальные пластины, выпирающие из его плеча и ключицы. Эти пластины крепились к плоти множеством заклепок, которые сперва, учитывая скверную освещенность убежища, выглядели зловещими шанкрами. Когда Ерцог шевелил рукой, чтобы перевернуть страницу, выпирающая из его тела сталь тихонечко скрипела. С противотанковым отделением брюнору приходилось возиться больше всего. Госпожа могла даровать своим слугам неутомимость, нечеловеческую силу, но увеличить прочность мертвой ткани было не по силам даже ей. Через несколько сотен выстрелов, ключицы и плечи мертвецов от отдачи тяжелых противотанковых ружей просто разваливались, отчего интенданту приходилось идти на немыслимые усилия. ерце как и его парней это казалось ничуть не беспокоит. Каждый из них вел свой личный счет подбитых танков и голов. В этом постоянном соперничестве не было места таким мелочам как жалость или ностальгические воспоминания о паре килограммов ненужных костей. Когда танков не было, а во Фландрии они, несмотря на девятнадцатый год, были редкими гостями, мертвецы Херцога принимались за свою излюбленную забаву, выбираясь на передний край позиции и устраивая противнику самый настоящий ночной кошмар. Выверенные до миллиметра прицелы противотанковых ружей позволяли бить в цель на расстоянии немыслимом для обычного ружья. Опытному мертвецу ничуть не стоило поразить в голову зазевавшегося часового с двух километров, да еще и сквозь укрытие. Эффект от тяжелых 13-миллиметровых патронов был похож на действие небольшой пушки. Всякое попадание в человека было, безусловно, смертельным. Несмотря на свою малочисленность, противотанковое отделение весельников самостоятельно могло терроризировать целый район, безжалостно подавляя всякое проявление жизни во вражеских окопах. Для обнаружения своих жертв мертвецы, чьи глаза со временем выцветали и теряли зоркость, они пользовались сложными цейсовскими приборами, о которых обычным фронтовым наблюдателям оставалось только мечтать. Иногда мертвецов Херцога видели в расположении других отделений и взводов чаще всего ближе к передней линии. Они работали в полном молчании, не отвлекаясь ни на ожесточенную канонаду, ни на обращение. Замирали, устроив в земляной ложбинке ствол винтовки, и часами напролет лежали, обозревая панораму с помощью перископов или сложной системы зеркал. Время от времени они стреляли. и тяжелый гулкий щелчок противотанковой винтовки почти всегда означал окончание чьей-то жизни. отмейстер Бергер не одобрял забав своих подчиненных, но и не мешал им, полагая, что даже мизерные потери противника, понесенные с подобным эффектом, деморализуют его не хуже химической атаки или аэропланов. «Привет, старый бездельник», — поприветствовал мертвеца Дирк. «Все еще не в гробу?» «Да, какой ж тут гроб!» — вздохнул тот, не вылезая из гамака. «Из леса, что здесь остался, даже ложки не вырежешь! Как время придет, похороните меня в консервной банке!» Среди противотанкового отделения были приняты шутки самого циничного свойства, но Дирк давно к ним привык. Притерся, как новый парадный костюм, к покойнику. «Скучаешь, я смотрю?» «Не без этого!» «Проклятая Фландрия осталась такой же постылой, как и три года назад!» «Не уверен, что в ближайшее время нам светит более теплое местечко!» «К дьяволу тепло!» — выдохнул герцог. «Мне не хватает танков! Танки не любят соваться в это болото, они вязнут, как жуки в варенье, а без танков я лишён любимого развлечения!» «Согласись, это достаточно грустно!» «Ну, практикуйся на людях!» «Что ты понимаешь, штурмовик? Стрелять по людям, никакого удовольствия! Это вроде пальбы по уткам, забава для деревенской малышни. Увидел какого-нибудь дорака навелся...» Перцик прицелился в стену указательным пальцем. «Бух!» Голова в труху, крик, суматошная стрельба в ответ. «Это не охота, Дирк, это никчемная забава. В ней нет благородного духа, ну, если ты понимаешь, о чем я. «Для меня и обрез достаточно хорош», — заметил Дирк, несколько уязвлённый. «Ты же не бываешь в траншеях?» «Поверь, иногда там творится такое, что самый жаркий круг покажется не страшнее детской карусели». «Ах, крысиная возня под полом», — отмахнулся Херцег лениво. «Ваши рубки на топорах не больше элегантности, чем собачьи драки. Грубо, грязно, примитивно, это не охота, друг Дирк». Так тебе не хватает охоты? Хм, скажи, пожалуйста, вот уж не думал, что в чумной легион устроится Рип Ван Викль собственной персоной. Ой, не изви, старый покойник, это все равно удается тебе не лучше, чем тотмейстеру Бергеру исполнение рождественских куплетов. Да, Дирк, охота. Ты ведь даже не представляешь, что это такое. Куда вам, земляным крысам, понять ее суть? Знаешь, а ведь охота... Это сокровенное человеческое умение. Сперва какой-то безмозглый дурак в шкуре взял каменный топор и вышел на бой против саблезубого медведя и победил его. А потом сотни и тысячи поколений дураков с дротиками, камнями, луками, пищалями, винтовками делали то же самое, уже не для того, чтобы получить пропитание, а чтобы доказать, что они ничем не хуже того недоумка в шкуре. Ты разглагольствуешь, как как пьяный хаос. Эх, я бы дорого дал за бутылку хорошего портера, но нет. Последние полтора года я могу быть пьян только любимым занятием. Охота, Дирк, охота. Это не просто убийство, это... Это ритуал. И древнейший, как я уже сказал, прекрасное таинство, которое дарует душе радость и умиротворение. Ты и зверь. Один на один. Извини за патетику, но это прекрасно. «Ты увлекался охотой и до...» Дирк развел руками, указывая и на каземат, и на траншею, и на затянутые туманными тряпками перепаханное поле, в котором время от времени рвались снаряды, поднимая густую земляную крошку. «До этого...» Но Херцог понял, о чем он. «Да, старик, всегда уважал охоту. Отец пристрастил с изморкства». В десять лет у меня уже было своё ружьишко. Стрелял голубей в селе, потом уж по болотам, по лесам. Бывало горбушку хлеба в сумку, пару луковиц по тронтаж, и до вечера меня от дома не видели. Как подрос, расширил свои охотничьи угодья. В Тюрингенском лесу стрелял тетеревов и кроликов, стрелял косуль в шабском Альбе. А ещё какую-то дрянь в кейзерштуле, хотя тянуло меня ещё дальше. Знаешь, я мечтал отправиться куда-то далеко. В Африку, тамошним буром, чтобы выследить и застрелить белого носорога. Или в Новый Свет, где самые отважные смельчаки бросают вызов ягуару. Все мне казалось, что настоящая охота где-то там, в девственных, нетронутых человеком краях. Где-то там меня ждет моя самая главная добыча, тот зверь, которого я уложу на повал, и вдруг пойму, что добился всего, чего желал. Наверное, у каждого охотника есть что-то такое, но... Но мой отец был часовщиком, а я сам пошел в студенты. Не те доходы, чтобы покорять Южную Африку или Латинскую Америку, сам понимаешь. Поэтому... Поэтому я очень благодарен Кайзеру. Ты смеешься? Нет, я исключительно серьезен. Ты же знаешь, я не умею смеяться. О да, старый добрый Дирк. Всегда слишком воспитан, чтобы смеяться в лицо, и слишком высокомерен, чтобы скрывать свои чувства. Без обид, старик. Просто у меня сплин. Надо выговориться. Снайперы — самые одинокие люди на свете. «О чем я говорил?» «Об охоте», — сказал Дильк, замерев на пороге. Он собирался было молча выйти, но запоздало извинение Херцога вовремя настигло его. Охота, да, самая лучшая охота здесь, старина. Здесь лучшие охотничьи угодья мира. Мне будет их не хватать, когда война закончится. Какая же здесь охота? Всю дичь-то выбили. Что не погибло от мин, осколков и лесных пожаров, добили газами. Да при здесь дичь? Дичь это анахронизм, ерунда. Мешок с мясом, шерстью. Под стать тому первобытному охотнику с каменным топором. Мы люди двадцатого века. Мы должны искать добычу нового образца». «М -м -м. «И какую же нашел ты?» — поинтересовался Дирк, уже предполагая ответ. «Танки», — ответил с придыханием Херцог. «Лучшая дичь!» «Стальная, жестокая, хитрая, расчетливая, о Это совершенно особые твари, дирк Ты не представляешь, каково это охотиться на них. А ты, верно, увлечен. Слишком давно в этом деле. Не идет ни в какое сравнение с опостылевшей охотой на лосей и фазанов. Представь себе, ты лежишь на позиции, которую сам два или три дня выбирал, подготавливал, маскировал. Умение выбрать позицию вовсе не ерунда. Это залог удачного выстрела. Кто из новичков или просто без души к делу подходит, просто выкапывает яму, насыпает бруссер, закидывает дернам. Паршивая работа. Выстрел, максимум два, и тебя берут на мушку наблюдатели. У них наметанный глаз относительно противотанковых ружей. Боятся, как огня. Чуть что. И так причешут пулеметами, мало не покажется. А то и минометы заведут. У меня был приятель, толковый малый из Тюринги. Тоже охотник на стальную дичь. «Клаус», — говорил я ему, — «выбор позиции это не то, чему можно научиться из уставов, это... это практически творчество». А он посмеивался надо мной, все устроиться так, чтобы поменьше лопаткой работать. В воронках от снарядов прятался. А что, место идеальное, даже маскировать особо не надо. Ну и... наткнулся однажды на мину. Англичане как раз на такой случай любят воронки на нейтралке минировать. Разнесло, понятно, в клочья. Дирк делал вид, что слушает, незаметно разглядывая скромный интерьер, заглубленный в землю комнатушки. По всему было видно, что здесь живет непростой ефрейтор. Никаких консьервов или котелка, этих неприметных атрибутов траншейной жизни, попадающихся на каждом шагу. Никаких украшений или запасов, минимум удобств. Обшитые грубой дранкой земляные стены — Разложенные на брезенте два или три ружья, прикрытые ветхою ящик длинных блестящих патронов, Херцх позволил себе лишь одно послабление. Вместо картины на стене висела крышка от коробки с сыром Альпинланд, Порядком потрёпанная, выцветшая, захватанная руками и припорошенная землей, она была столь желка и неуместно в обитальще одинокого охотника, что Дирк против воли не мог оторвать от нее взгляда. Изображенная на ней женщина в модной и оборчатой юбке, каких Дирк никогда не видел, смущенно улыбалась невидимому художнику в искусственной улыбке, обнажая ровные, аккуратные зубы. В этой картинке было столько наивной фальши, что она приковывала к себе взгляд. И Дирку подумалось, что именно здесь, среди грубой дранки и блестящих патронов, Эта глупая картонка смотрится как нельзя более кстати. Ты даже не видишь его, просто ощущаешь дрожь. Не такую, как под артиллерийским огнем, более плотную, более густую. Это значит, что он где-то рядом. Он ползет, он движется к тебе. Незабываемое ощущение, предчувствие, явление действующих лиц на сцену. И ты высматриваешь его... Забыв про все, выискиваешь среди воронок и холмов его грузное большое тело, которое осторожно, но в то же время уверенно прет вперед. Большой, сильный зверь, от которого пахнет бензином, дымом, сталью, резиной, неповоротливый, грозный. Он тоже ищет тебя, и ты видишь его жало, пулеметные стволы, которые топорщатся в разные стороны, выискивая малейшую опасность. «Нет, ты стреляешь в него не сразу. А выстрел — признак дилетанта. Если ты хочешь заполучить его железную голову на свою стену, тебе надо быть терпеливым и очень спокойным. Ты подпускаешь его ближе, метров на пятьсот. Он тоже хитер, этот хищник гангренозных траншей, питающийся мертвым мясом. Он хочет остаться незаметным, поэтому...» Ползет лишь едва, ракача мотором по впадинам, едва-едва показываясь над землей. И постепенно ты начинаешь замечать детали. Крупные заклепки, которыми изъявлена его морда. Как застарелые следы оспы на лице. Звенящие ленты гусениц, с которых водопадом течет потревожная земля. Уродливые опухоли спонсованы в высоких боках. Он грациозен, хотя и неуклюж. Он движется вперед на запах крови, который манит его, тревожит. Он еще не чувствует свою смерть, она уже лежит передо мной. Полдесятка тусклых патронов на куске чистого брезента. Знаешь, что патроны лучше держать в тепле перед выстрелом? Металл не должен быть холодным. Холодный металл сказывается на траектории, а это недопустимо, если хочешь бить точно в цель. Живому человеку проще. Засунул за пазуху, как медальон с любимой, и грей себе. Нам, мертвецам, приходится выкручиваться. Например, у меня есть специальная тряпочка, вроде муфты, которую я перед выходом на охоту грею на углях Пять патронов вмещается, больше мне и не надо. У кого есть талант, тот и двумя обойдется, а у кого нет, и сотни не хватит». Рассказывая, герцог вырывался из своего обычного, отрешенно-безразличного состояния, даже принимался жестикулировать, и лицо его, обычно безмятежное и чистое, как у солдата с листовки, призывающий вкладывать в облигации военного займа, становилось выразительным, резким. «У него нет больше слушателей», — думал Дирк. Наблюдая за тем, как Херцог, кусая губы, пытается передать своему собеседнику весь спектр доступных ему ощущений. Он никогда не вернется домой, чтобы похвастаться своими трофеями. Полгода, может, год в чумном легионе, и все. Ему на смену придут другие охотники. Может, такие же беспокойные души, как он сам. «Это Марк 8!» Голос герцога опустился до уровня шепота, быстрого, резкого, как у горячечного больного. «Опасный, хитрый хищник. Шестнадцать миллиметров брони во лбу. Двенадцать цилиндров. Жесткая подвеска. Шестифунтовая пушка. Он крадется на половине оборотов, вальяжно перекатываясь через траншеи. И ты видишь, видишь, как проворно вертится его наблюдательная башенка». Ты видишь его большую гладкую тушу в окружности мушки и почти ощущаешь прикосновение к этой громаде, к этой горе из горячего пыльного металла. Первый выстрел в ведущий ленивец. Он кажется большим, но попасть в него не так-то просто. Первый — самый ответственный выстрел. Сопротивление спускового крючка резко обрывается, Он точно проваливается в пустоту. Важно держать дульный срез подальше от земли, иначе от выстрела поднимается в воздух целое облако пыли. Подарок вражеским пулеметчикам и снайперам. Первая же пуля разбивает гусеницу. Со стороны это почти незаметно. Слышен только протяжный жалобный звон металла. Крик боли, который ласкает слух. Танк резко дергается. Его заносит и немного разворачивает боком. Так он представляет собой отличную мишень. Пулеметы оживают, и вокруг замерзшего танка поднимаются из земли десятки быстро оседающих и растворяющихся сталагмитов. Это пули расчершивают все вокруг. Такая стрельба не опасна. Это сорвание рефлекторному движению человека, который, ощутив боль, вслепую пытается достать обидчика. Опытный стрелок не боится такой стрельбы напротив, наводит ствол, мысленно отсчитывая оставшиеся в его расположении секунды. Больше 60 секунд на одном месте, и ты дважды мертвец. Эти французские танкисты уже собаку съели на этом деле. Не паникуют, как прежде. Каждая секунда в запасе у стрелка, как у глубоководного ныряльщика. «Если чувство времени не отточено или позволяешь азарту забыть про время, из тебя не получится хороший противотанковый стрелок, а получится только мешок с костями. Один из тысяч в этих краях». Дирк хотел было сказать, что ему пора идти, но что-то в голосе Херцега гипнотизировало, заставляло безропотно слушать. «Наверное, в этом долговязом мертвеце с остальным плечом было что-то отодержимого». Оттого он заставлял себя слушать, и каждое его слово было увесистым, как миллиметровый патрон. Следующим разбить силовое отделение. Есть те ребята, которые стреляют по прорезям. Трата патронов. Даже если угадаешь, что с того. Шестьдесят пять граммов стали без труда пробьют тонкие заслонки и снесут голову наблюдателю и даже коменданту. Но этим ты не убьешь хищника. Прежде чем он оправился, силовое отделение. Тяжелая цель, но она стоит своего. Пули со звоном прошивают толстую стальную шкуру, оставляя на поверхности быстро гаснущий пучок искр. Но ты представляешь, как хлопаются внутри. В душной и тесной скорлупе, наполненной бензиновой вонью и едва освещенной тусклыми лампами, приборы и аппараты – как с жемчужным хрустом разбивается тонкое стекло циферблатов, как скрижещет от боли пробитый двигатель, как бесшумно сползает на пол механик с развороченной грудью. Танк обездвижен. И вот теперь он полностью в твоей власти. Теперь время командира, водителя и прочих. Некоторые так и умирают внутри... Задохнувшись в черном дыму горящих потрохов или сдавленные металлом, другие пытаются выскочить, и на них можно потратить еще пару патронов. Добежать они далеко не успевают. «Ты не охотник», — покачал головой Дирк, высвобождаясь от наваждения чужих слов. «Ты поэт». Херцог рассмеялся. «Куда уж мне, старик? Я просто уставший мертвец». Нашедший свое призвание А поэты... Да вот, послушай Херцог взял открытую книжку Лежавшую на его тощей груди землянистого оттенка Перелистал несколько страниц И стал декламировать С наигранными интонациями Я твов вдвойне фальшиво Когда война И к четвертой весне маршрут не закончила свой Сказал солдат, надоело мне И пал в бою как герой Война, тем не менее, дальше шла, и кайзер о том сожалел, что ратный воин оставил дела и в землю уйти посмел. Тут лето пришло, и мир засиял, но спал солдат, как в берлоге зверь, и явилась к нему комиссия врачебная из милитер. И явилась комиссия в божий предел, глухою порою ночной, поскольку кайзер того хотел, поскольку он нужен живой. И когда из могилы он выкопан был, то доктор его осмотрел... Ну что ж, прекрасно себя сохранил. Для ратных пригоден дел. «Хватит», — решительно прервал его Дирк. «И без того муторно. От такой поэзии только зубами скрипеть». «Ёнора книжка». это звался из гамака Херцог, довольно оскладившись. «Бертольд Брехт! Не слыхал о таком? Не знаю, в какой роте чумного легиона этот парень служил, но рубит как топором, а?» «На, неплохо». «Пойду я. Мне в расположение четвертого отделения надо. Не весь день же с тобой болтать». «Иди, штурмовик!» Херцог мгновенно потерял к гостю интерес, И вновь распластался в гамаке, тощий и неподвижный. «Ты забегай как-нибудь!»